Глава двадцать седьмая Это удача, парни, настоящая удача Усох восторженно хвалился во время завтрака в столовке Видели бы вы, как мы этим гривадером гривы выдрали Знаете, что мы с этого получили? Два, целых два кристалла за первый выход За него отвечает Изюк, гордо выставляя два пальца всем на обозрение. Вы б цветок тут видели, добавляет Акив. Десяток рурка с удовольствием слушает наши приключения и с завистью. Ребята из этой группы вместе с Сорком уселись к нам за стол и охотно внимают, как мои парни хвалятся. Мы вернулись поздно вечером, к тому времени остальные уже завалились спать и поделиться результатом патрулирования еще ни с кем не успели. А я и говорю, удачливые мы, заявляет усок. И крутые, как шары железнобока! Это Иван, удачлив и круто, не ты! Усмехается Керт, замахиваясь для подзатыльника, но наученный горьким опытом усок, словно чувствует это заранее, потому легко уклоняется. «Ага», — соглашается Нук. «Он будто кристаллы притягивает, и пока мы одного гривадера десятком рубили, Иван другого сам завалил, один на один рубился, да без счета был, а вот кто крут, моя школа!» Хлопает меня по плечу самодовольный Рурк, словно действительно является моим тренером и наставником. Это еще кто кого учил, парирую я, ухмыляясь. Без моего учения Гор не сделал бы из тебя десятника. Чего? Возмущается орк. Но его перебивает тюрок. А я так и сказал, когда щелкун отдал Ивану кристалл. Если сразу по прибытию новичок находит кристалл, то они будут попадаться ему чаще, чем остальным. Вообще это нечестно, заявляет один из десятка рурка, парень по имени Дайн. Иван с нами все время тренировался, с нами он к щелкуну вышел, а кристаллы теперь насчет другого десятка записывают. Нечестно. Все честно, тут же возражает чес, аж вставая из-за стола. Сами его профукали. Нечего было от него отказываться и к нам в десятники отдавать. Теперь телега укатила. Кто от него отказывался? На этот раз возмущается другой парень из моего старого десятка. Он сам взял и ушел. Эге, ага, поздно оправду цепить каменную воду, когда в брюхе все сгнило. Его гор отправил к вам десятником, а не мы отказались, сами бы мы его ни за что не отдали. Руж старается остановить зарождающийся спор, но не удерживается от ехидства. Гор сказал, что к вам этого безбашенного нужно отправить, чтоб челюсти всем свернул ха -ха, и порядку научил. Ну и вы его пару раз отмутузили для острастки. «Нужно ли говорить, что он этим высказыванием еще больше подогрел спор?» «Эй, дикий! под конец завтрака повышает голос тюрок. «А чего это ты тут уши греешь?» «Тебя забыл спросить», — огрызается тот. «Ты, тюрок, забываешь свое место?» А тебе напомнить твое? Тут же разворачиваюсь к нему. Но Дикий, что оказалось, сидел довольно близко к нашей компании уже спешит удалиться, злобно поглядывая на меня. И отходит не к своему десятку, а вообще уходит из столовой. Я скоро. Негромко бросает он своим, но с моего места все равно слышно, что парень говорит. Нужно одно дело сделать. «Ну, да фиг с ним. Завтрак мы уже закончили, сейчас нас ждет утренняя тренировка, а затем новое назначение. После тренировки. Ах, снова к ручью. Пытается придать себе спокойный и невозмутимый вид гор, когда мы подошли к нему с предложением. Получается у него очень плохо. Так и прорывается через его маску, раздражение и желание погонять нас на троекратно усиленные тренировки. Может, вас еще к самой знанке отправить. Ну, задумчиво протягивает Изюк, я же молчу. Понятно, что на родник мы точно не пойдем, и другие молчат тоже, похоже, осознали. Может, и справимся? Рыжий в нерешительности оглядывается на нас, а потом орг разряжается длинной тирадой, где не очень лицеприятно выражается об одном очень удачном десятке, что в первый же выход добыл два кристалла и тем самым взбудоражил и переполошил не только тупоголовых новобранцев, но и остальной гарнизон. По словам Гора, сейчас все эти глупцы собираются в очередь, чтобы застолбить себе следующую смену маршрут до родника. И его, его, жмотом за спиной уже обзывают, так как орк не дает им всем назначения на это патрулирование. Там как с куста кристаллов наваливают прямо в ладони, успевая подставлять. Заканчивает речь Гор. «Как вам такое?» «Что тут скажешь?» Остается стоять, молчать, пожимать плечами. Похоже, все это очень припекло орка «Тут вчера еще и опытная команда Титра тоже кристалл притащила, вздыхая, произносит Гор. Это, конечно, здорово, но непонятно, с чего этих камней так много стало». «Словно у нас на приграничном целый табу на завелся. Это привлекает тварей с кристаллами сюда. Давай гляди, орденцы к нам набегут со своими проверками». «Ой, а это он к чему? Причем тут окаянники? Нужно будет проспрашивать ребят, вдруг они что-то по этому поводу знают». «В общем, так, берет себя в руки гор. Поближе к границе, значит, хотите?» Он многозначительно обводит всех нас взглядом, и взгляд его начинает сверкать, не предвещающими ничего нам хорошего огоньками. «Будет вам поближе. Дубы пойдете железножилые рубить. Ой, как вам там понравится!» Орк уже улыбается. «Поработайте хорошенько!» «Всю дурь себя выбейте, а измененные попадутся. Ничего страшного, там еще ни разу никому кристалл не выпадал». Через пару часов после прибытия кроще дубов-железножилых. «Гля, парни, кристалл эссенции!» – раздается крик усыка что возится над трупом многохвостки. «О, еще один!» Многохвостка, небольшая ящерица с тремя-пятью хвостами, любит греться в лучах светила, забираясь на стволы железножилых дубов. Почти не опасно. Людей не боится, просто так с насиженного места не прогонишь. Агрессивно, когда мешают наслаждаться греющими лучами светила и может броситься кусать потревожившего ее. А из-за того, что ее цвет и рисунок схож с корой дубов, то часто жертвами укусов ящерицы являются древорубы. Ребята из моего десятка тут же подрываются в сторону находки. Да ладно, погань. Ух ты. Удачи с нами. Откладываю рубак и здоровенный топор, чем-то напоминающий укороченную алебарду, и тоже подбегаю к довольному собой парню. А подбежав, эй, э, где кристаллы, недоумевает Акив. А-ха-ха! ржет усок, повелись, -ха -ха На этот раз увернуться от подзатыльника Керта ему не удается. Тот словно специально теперь подбирается к нему со спины незаметно, да и часто держится рядом, чтобы, если что, сразу вразумить. Балван. Добавляет Керт словесно. Итак, настроение плохое. А, э, э, ща как? Чес тоже показательно замахивается для подзатыльника. Да чего вы, усок дергается в сторону. Хотел вам, наоборот, настроение поднять, взбодрить. Стоите унылый. А, взбодрить хотел, картинно выплескивает руками нук. Но! И сует ему в руки рубак. Иди, поработай. А, Мы в тенечке посидим, настроение у нас сразу поднимается, чтоб тебе полосун шерстистый взад ужалил. Акив посылает желанию узку. Тот угрюмо подходит к недорубленному дубу и принимается за работу. Остальные тоже не отлынивают. Перестук топоров продолжает распространяться по всей роще стволы толстые в пару обхватов я конечно на родной земле видел дубы и потолще, но проблема не в толщине а в крепости древесины приходится слишком много усилий и времени приложить чтобы срубить хотя бы один причем постоянно сменяясь в моем мире мы и много толще дуб давно бы срубили Тут вообще они другие. Листья по форме похожие, а вот стволы ровные, прямые и очень высокие. С одного такого можно много манекенов нарубить, а рубак тяжелый. Ну, более легким орудием еще дольше пришлось бы возиться. А ведь нам еще их отволочь к гарнизону нам. Эта работа выматывает. Стоишь и лупишь по стволу рубаком несколько часов. Пот заливает глаза, руки деревенеют от тяжести инструмента и количества отдачи после ударов по плохо поддающейся древесине. а Дерево все не падает. Мы уже сменились несколько раз. Дольше всего держимся я и Люлик. Здоровяк даже дольше. Этот всего раз на отдых отходил. Ветра почти нет. Это тут внизу, а повыше листья шоршат. И макушки стволов слегка качаются, поскрипывают. Пенье птиц заглушается бесконечными ударами рубак. Как же мне надоело, бросает Нук. Ой, лучше и вправду с тварями с изнанки сражаться. Согласен, кивает Керт и отдает рубак отдохнувшему киту. Тот принимается им махать не так бойко, как в самом начале. Этот же ствол только с другой стороны прекращает рубить изюк и передает инструмент усаку у другого дерева работает еще двойка другая отдыхает остальные кто не занят караулят с оружием наготове тут близко к границе может случиться что угодно немного осталось подбадриваю ребят я мы думаю так быстрее норму выполним чем большинство и это не преувеличение я правда так считаю что мы справимся быстрее ведь у нас есть почти неустающий и работающий как паровой механизм люлик Моя скромная персона показывает тоже неплохой результат. Да и вообще, мои парни далеко не самые слабые из новобранцев. Пусть древесина подается тяжело, но дело потихоньку идет. Наша задача – свалить два ствола, разрубить на несколько частей, обрубить ветки и отволочь бревна к гарнизону. Думаю, у нас даже время свободное вечером будет. Ну вот, ствол, который мы с люликом кромсали, начинает издавать треск и накреняется. Мы тут же отходим в сторону. Берегись! Предупреждаю остальных на всякий случай. Ствол падает в другое от ребят направление, С шумом треском, цепляя кроны и другие деревья. Один почти готов. Мы с люликом передаем рубаки сменщикам и садимся отдыхать. А те идут отмерять место, где нужно будет разделить бревно. Тоже задача не из легких. Отдохнув, мы с Люликом принимаемся за разделение, а наши сменщики в это время уже обрубают ветки. «Это там Тюрок, что ли, бежит?» — подает голос только усевшийся на отдых Акев. Смотрю в указанную сторону. Хм, действительно, Тюрок бежит, запыхался. Им сегодня досталось не самое далекое и опасное место, и, по идее, Рурк к этому времени должен был свой десяток уже вернуть в гарнизон. «Ты чего тут забыл?» – спрашивает его Нук, когда парень подбегает. «И чего так бежал?» – интересуется ухмыляющийся усок, Словно шерстистый полосун в ужалил. Акиф бросает на того недовольный взгляд. Это его любимая шутка. И он не так давно сам пригрозил Усаку этим грозным измененным шмелем. Крупная пушистая, словно шапка одуванчика насекомая, что любит устраивать гнезда в дуплах деревьев. Тюрок, чуть отдышавшись, выдает. Иван, предупредить тебя бежал. В этот момент от второго дуба, который мы рубили, раздается треск, и оно начинает заваливаться. Шум, треск, грохот по деньги, все, что мы переждаем, чтобы потом вновь заговорить. Что случилось-то? Интересуюсь у парня, когда громкие и мешающие звуки затихают. Но тюрок только рот успевает открыть, чтобы что-то сказать, как со стороны, куда упало дерево, раздается странное гуденье, я бы сказал, зловещее. Все парни замирают, прислушиваясь. Появляется ощущение, что от этого гуденье начинает воздух вибрировать, и все сразу догадываются, из-за чего может появиться такой звук. Наверное, все... «Ай! Усок вновь получает подзатыльник от керта! За что?» «Накаркал, дурак, полосунов шерстистых! Тут недалеко пруд бежим, командуй я!» Никто попасть под клин разъяренных насекомых не хочет. «Щиты не забываем взять!» — напоминаю ребятам. И мы, оставив рабочий инструмент, дружно бросаемся в нужную сторону, но свои рубящие копья тоже на всякий случай прихватываем.